Глава девятая. Воздушные замки. Итак, Аарон Норман, букинист с Гвинн-стрит, был мертв, похоронен и, можно сказать, забыт. Сильвия и те, кто был с ней связан, помнили старика и его несчастный конец, но публика умудрилась забыть обо всем этом за удивительно короткий промежуток времени. Происходили другие события, которые сильнее интересовали читателей газет, и вскоре уже мало кто вспоминал о странном преступлении на гвин стрит Многие люди, когда задумывались о нем, говорили, что убийц никогда не обнаружат, но в этом они ошибались. Если деньги могли выследить человека или тех, кто так жестоко убил Аарона Нормана, То его дочь и наследница твердо решила, что это будет лучшим способом потратить наследство. И Билл Херт, зная все об этом деле и проявляя к нему глубокий интерес из-за тайны, которая его окружала, был избран для того, чтобы изучить все улики. Но в то время, как Лондон все еще кипел от трагедии и от странности этого преступления, мистер Джабес Пэш пришел в разношерстно обставленную гостиную на гвин стрит чтобы прочитать завещание Нормана, которое, как оказалось, у него все-таки было. Дебора и Барт, которые засвидетельствовали его по просьбе хозяина, рассказали Пэшу о его существовании, и он нашел его в одном из трех сейфов в подвале. Это оказался короткий, лаконичный документ, какой не пришло бы в голову составить ни одному здравомыслящему человеку, распоряжавшемуся пятью тысячами в год. Аарон был умным деловым человеком, и Пэш испытывал профессиональное отвращение к тому, что он оставил после себя такое пустое завещание. «Почему он не пришел ко мне и не оформил его должным образом?» Спросил он, стоя в подвале перед открытым сейфом с клочком бумаги в руке. Дебора, стоявшая рядом, уперев руки в бока, от души рассмеялась. «Я думаю, хозяин считал, что потратил на вас достаточно денег, сэр. Благослови вас, господь мистер Пэш. Какое это имеет значение, если завещание четкое и правильно составлено? Только не говорите мне, что здесь что-то не так, и что моя красотка не получит то, что ей положено». «О, завещание совершенно правильно составлено», – заверил Пэш мисс Джанк, наморчив щеки. «Пойдемте в гостиную. Мисс Сильвия там?» «Точно так, сэр. И к ней возвращается ее хорошенький румянец, когда она с мистером Полом». Юрист подозрительно посмотрел на служанку. «Кто это такой?» «Никто, о ком можно было бы говорить таким грязным тоном», — парировала Дебора. «Это джентльмен, который собирается жениться на моей красавице». «О, тот, с кем произошел несчастный случай. Я встречался с ним, но забыл, как его зовут». Мисс Джанк энергично закивала. «И какая милость, что он не был сбит насмерть или весь переломан». Сказала она. Боже мой, мистер Пэш, неужели я могла бы позволить своему солнечному лучику выйти замуж за человека, у которого не хватало бы половины конечностей, пусть бы он и был полон золота? Но благословение провидения сохранило его целым, воскликнула она в порыве благодарности. И вот он сидит наверху, обняв мою королеву лилии чтобы высушить ее любимые глаза. Эта новость совсем не обрадовала мистера Пэша, и он усердно потер нос. «Если бы только завещание было составлено по всем правилам, — сказал он настойчиво, — можно было бы назначить этой молодой леди подходящего опыкуна, и ей не позволили бы броситься на произвол судьбы». «Прошу прощения, мистер Пэш!» — возразила Дебора оскорбленным тоном. «Но этот брак задуман мной, не говоря уже о небесах, которые свели мистера Пола и мою красавицу вместе. У мистера Бикка-то нет денег, но он берет внешностью, и его сердце — это все, чего мой ангел могла бы желать. Он — любовь моей красавицы!» — добавила служанка, предостерегающе погрозив пальцем. «И счастье моей красавицы, так что не вздумайте пренебрегать им!» «Мне нечего сказать, кроме сожаления, что молодая леди, имеющая пять тысяч в год, заключает такой поспешный контракт!» Сухо сказал адвокат и запрыгал вверх по лестнице, ведущей из подвала. «Это не было поспешно!» — воскликнула Джанг, следуя за ним и ни на секунду не умолкая. «За шесть месяцев они узнали друг друга и прекрасно поворковали. И если моя королева хочет купить себе мужа, то почему бы и нет? Просто поднимитесь наверх и прочтите завещание как следует, без того, чтобы лить холодную воду на теплое сердце моей красавицы, иначе из-за ваших разговоров будут неприятности. Я кроткая!» сказала Дебора, спеша за маленьким адвокатом вверх по лестнице. «Кроткая, как светлое пиво, если меня не разбудить, но если вы заставите меня покраснеть, я разойдусь, как ветряная мельница и...» Больше мистер Джаббис Пэш ничего не услышал. Он заткнул свои юридические уши и вбежал в гостиную, где нашел влюбленных, сидящими на диване у окна. Сильвия полулежала лежала в объятиях Пола. Ее голова склонилась ему на плечо. Рука Бикота висела на перевязи, и он выглядел бледным, но глаза его, как всегда, сияли, а лицо светилось счастьем. Сильвия тоже выглядела счастливой. Осознание того, что она богата и что Пол станет ее мужем, до краев переполнило чашу ее желаний. Более того, она уже начала оправляться от потрясения, вызванного смертью отца, и ей отчаянно хотелось поскорее убраться с Гвинстрит стрит и из дома, где произошла трагедия. «Ну что ж», — сказал Пэш, глубоко вздохнув и втянув щеки. «Не теряйте времени, молодой джентльмен!» Пол засмеялся, но позы не изменил. Сильвия покраснела и подняла голову, но жених по-прежнему держал ее здоровой рукой, бросая вызов адвокату и всему миру. «Я собираю бутоны роз, пока могу, мистер Пэш», сказал он, неправильно процитировав очаровательную фразу Геррика. «Вы сорвали очень красивый бутон розы», ухмыльнулась обезьяна. «Но могу я попросить внимания этого...» Бутона! Сильвия высвободилась из объятий любимого, покраснев еще сильнее, и серьезно кивнула. Она понимала, что должна спуститься с небес на землю и заняться делами, но втайне надеялась, что этот скучный маленький адвокат, холостяк, никогда не любивший в своей сухой маленькой жизни, скоро уйдет и оставит ее наедине с прекрасным принцем. Дебора угадала эти мысли своим инстинктом верности и бросилась на помощь молодой госпоже. «Это завещание, куколка!» — громко прошептала она. «Но если у тебя от него разболится голова, мистер Бикот выслушает все за тебя!» «В любом случае, я хочу, чтобы мистер Бикот выслушал меня!» — сухо сказал Пэш. «Если он собирается жениться на моей молодой и уважаемой клиентке!» Мы помолвлены с согласия моего бедного отца, заявила Сильвия, взяв Бикота за руку. Я не выйду замуж ни за кого, кроме пола. А пол женится на ангеле, сказал молодой человек, нежно сжимая ее руку, хотя и не сможет заработать ей на хлеб с маслом. Думаю, хлеба с маслом будет предостаточно, усмехнулся адвокат. «Мисс Норман, мы нашли завещание, если это...» — презрительно добавил он. «Можно так назвать». «Но там все в порядке, правда?» — с тревогой спросила Сильвия. «Я имею в виду форму, почерк и бумагу, юная леди. Но это законно выраженная последняя воля, должным образом подписанная и засвидетельствованная». Мы с Бартом написали там наши имена, милая, ставила Дебора. Пэш хмурым взглядом заставил ее замолчать. Завещание, сказал он, глядя на исписанный лист. Состоит из нескольких строк. Я завещаю все имущество, которое могу оставить после смерти моей. «Дочери!» «Вашей дочери!» — закричала Дебора. «Но ведь вы не женаты!» «Я читаю завещание!» Рявкнул на нее юрист, покраснев, и прочел первую строку еще раз. «Я завещаю все имущество, которое могу оставить после смерти моей дочери!» «Сильвии Норман!» Воскликнула Дебора, обнимая свою любимицу. «Здесь вы ошибаетесь», — поправил ее пэш, складывая так называемое завещание. «Имя Сильвия не упоминается». «Разве это имеет значение?» — тихо спросил Пол. «Нет, ведь мисс Норман — единственная дочь покойного, я полагаю». «И вообще его единственный ребенок!» — сказала Дебби. «Так что все в порядке, моя красавица, ты получишь эти драгоценности и пять тысяч в год!» «Ах, Пол, сколько денег!» — в ужасе воскликнула Сильвия. «И что мы будем со всем этим делать?» «Ну, поженимся и будем счастливы, конечно!» — ответил Бикот, радуясь не столько деньгам, хотя это было вполне приемлемо, сколько тому, что эта восхитительная девушка будет принадлежать ему целиком и полностью. «Вопрос в том», — сказал адвокат после некоторого размышления, «как быть с фамилией?» «Какой фамилией?» — спросила Сильвия, а за ней этот вопрос повторила Дебора. «Вашей фамилией?» Пэш напрямую обратился к девушке. «Настоящее имя твоего отца было... Крилл. Лемюэль Крилл». Сильвия изумленно уставилась на него, а Дебора прокомментировала эту новость своим обычным восклицанием. «Боже!» — ахнула она. И только выражение лица пола не изменилось. Он подумал, что все это было связано с убийством и тайной опаловой броши. Несомненно, мистер Лемюэль Крил, взявший себе псевдоним Аарон Норман, должно быть, имел веские причины сменить имя и выказывать ужас при виде броши. И причина, которой он боялся, какова бы она ни была, была также причиной его таинственной и трагической смерти». Но Бикот ничего не сказал об этих своих соображениях, и в комнате на несколько минут воцарилось молчание. «Боже!» — повторила Дебора. «А я и не знала! Это он так себя назвал, мистер?» — спросила она, указывая на завещание. М «Да, оно подписано Лемюэль Крилл», — ответил Пэш. «Странно, что вы не заметили этого, когда подписывали его» боже мой мистер пэш у меня тогда не было ни минуты покоя сказала дебби по обыкновению уперев руки в бока хозяин сделал так что до того как его убили у меня осталось совсем немного свободного времени юрист кивнул я отмечаю дату сказал он все строго по порядку хозяин продолжала джанг глядя на пола Так и не оправился от того обморока, который вы ему устроили с помощью змеиной броши. И он быстро написал это завещание и велел нам с Бартом вписать в него наши имена. Но он прикрыл свое имя куском красной промокательной бумаги. Мне и в голову не приходило, что он написал там мне Аарон Норман, как его звали. «Это было не его имя», — сказал Пэш. «Я назвал вам его настоящее имя и уже много лет знаю правду!» «Вы знаете, почему он сменил имя?» — быстро спросил Бикот. «Нет, сэр, не знаю. А если бы и знал, то не уверен, было бы у меня право открыть причину этого чужому человеку». «Он не чужой!» — раздраженно воскликнула Сильвия. «Ну, тогда молодому джентльмену, которого я видел всего два раза!» «А почему вы спрашиваете, мистер Бикт?» «Я хотел спросить, не имеет ли изменения имени какого-либо отношения к убийству?» сказал Пол после некоторого колебания. «Как бы это могло случиться?» раздраженно возразил Пэш. «Если человек не ожидал, что его убьют!» «Прошу прощения, мистер Пэш, но вы ошибаетесь!» вмешалась Дебби. «Хозяин ожидал, что ему перережут горло или разобьют голову, или вынут внутренности!» «Дебора!» поспешно воскликнул Пол. «Ты заставляешь Сильвию нервничать!» «Не волнуйся, красавица!» повернулась служанка к девушке. «Это всего лишь манера речи, глупой старой Дебби. Но хозяин, твой папаша, когда был жив, моя милая, ходил в церковь и страстно молился о защите от людей, которых никогда не называл по имени, не говоря уже о том, как он вечно оглядывался через плечо и спал в подвале, запертом на засов и решетку, и всегда ходил, печально глядя в землю. У него на уме были все время преступления и полицейские суды, что не говорите». «Я ничего не говорю», — ответил Пэш, надевая шляпу и подскакивая к двери. «Мистер Лемуэль Крил так и не удостоил меня своим доверием. Он приехал сюда более двадцати лет назад и начал заниматься бизнесом. Я был тогда моложе, чем сейчас. И он вел со мной дела, потому что мои услуги стоили умеренных денег. Я знаю о нем все, как об Ароне Нормане». Добавил юрист, делая акцент на этом имени. Но как о Криле, я не знаю о нем ничего, кроме имени, и ничего не могу сказать. Да, я и не хочу этого делать. Молодые люди, внушительно закончил адвокат. Не будите спящих собак. Что вы имеете в виду? Удивленно спросила Сильвия. «Ничего, он ничего не имеет в виду», — поспешно вмешался Пол, так как девушка уже достаточно натерпелась мучений. «Но как нам быть с разными фамилиями?» «Ах, да!» — адвокат вопросительно посмотрел на дочь Аарона. «Вы будете называть себя Крилл или Норман, мисс Сильвия?» поскольку ее фамилия в два счета будет изменена на бикот воскликнула дебора это не имеет значения оставь в покое имя крил откуда бы оно ни взялось и будь мисс норман до тех пор пока церковь колокола звонари бог и пророки не превратят тебя в самую прелестную невесту на свете и дебра энергично закивала жаль что отец не упомянул мое имя в своем завещании — тихо сказала Сильвия. — Тогда я бы знала, как себя называть. Пол обратился к адвокату. — Я мало что знаю о юридическом аспекте этого завещания. — Оно составлено по-любительски. пренебрежительно махнул рукой Пэш. — Но я хотел бы знать, будет ли трудно доказать, что Сильвия — законная наследница. «Не думаю. Я еще не проверил все сейфы внизу и могу наткнуться на свидетельство о браке матери и отца мис Крил. Прошу прощения, мисс Норман. А еще должно быть свидетельство о рождении. Мы должны доказать, что мисс Сильвия – дочь моего покойного клиента». «Как это?» – крикнула Дебора. «Да ведь я знаю, что ее мать умерла!» — Она вполне настоящая дочь, и... — Не надо кричать! — сердито пробормотал Пэш. — Я знаю это так же хорошо, как и вы, однако я должен действовать так, как велит разум. Я докажу законность завещания и прослежу, чтобы все было в порядке! — добавил он поспешно, опасаясь, как бы Дебора снова не распустила язык. — Но так просто ему не сбежать. Джанк бросилась за ним и всю дорогу до двери отпускала язвительные замечания по поводу юридических тонкостей. Оставшись вдвоем, Пол и Сильвия посмотрели друг на друга, улыбнулись и обнялись. Завещание было зачитано, деньги оставлены девушке, так что с будущим все было в порядке, и они решили, что визит Пэша больше не требует их внимания. «Он сделает все, что нужно», — сказал Бикот. «Не вижу смысла держать собаку и лаять самому». «И я действительно богатая женщина, Пол?» — радостно отозвалась Сильвия. «И это поистине замечательно, потому что я нищий. Я думаю, — печально вздохнул Бикот, — что ты могла бы найти лучшую партию, чем...» Сильвия положила свою красивую руку на его усы. «Я не желаю этого слышать, Пол!» — яростно воскликнула она, топнув ногой. «Как ты смеешь! Как будто ты не был всем, что я теперь могу любить в мире, когда мой бедный отец — папа!» И она заплакала. «Я не любила его так, как должна была любить, Пол!» «Ну, мой собственный отец тоже не позволил бы тебе любить его очень сильно». «Но мой!» Протянула Сильвия, вытирая глаза носовым платком, который достал ее жених. «Не знаю, почему. Я его не любила. Иногда он был милым, а иногда нет. Я никогда не могла понять его. И ты знаешь, Пол, мы плохо с ним поступили». «Возможно» честно признался Бикот. «Но он нас простил». «О да, бедняга, он простил нас. Он был очень мил, когда сказал, что мы можем пожениться и что он даст нам денег. Ты виделся с ним?» «Да, он приехал в больницу. Разве он не сказал тебе, когда вернулся, Сильвия?» «Я после этого его не видела», — зарыдала девушка. «Он так и не поднялся наверх». Он тогда ушел из дома, а я легла спать. И в ту ночь он оставил дверь, ведущую на лестницу открытой, чего никогда раньше не делал, и ключ от магазина. Барт обычно вешал его на гвоздь в подвале, а отец после ужина клал себе в карман. дебра не нашла ключ в его одежде, а когда потом она спустилась в подвал, он висел на гвозде. В тот вечер пол. Отец... Сделал все совсем не так, как обычно. Похоже, у него были какие-то проблемы с психикой, мягко сказал Бикот, И я думаю, это было связано с той брошью. Когда он говорил со мной в больнице, он сказал, что позволит тебе выйти за меня замуж и даст нам доход, если я отдам ему змеиную брошь, чтобы он увез ее в Америку. — Но зачем ему была нужна брошь? — озадаченно спросила Сильвия. — многозначительно произнес бикот если бы мы могли выяснить причину его смерти то узнали бы кто его убил и почему его невеста снова заплакала при упоминании о трагедии которая была еще свежа в ее памяти но так как плач не мог воскресить мертвых а пол был очень огорчен при виде ее слез Она в сотый раз за последние несколько дней вытерла глаза и снова села на диван рядом с любимым. И они снова начали строить воздушные замки. Вот что я тебе скажу, Сильвия, задумчиво произнес Бикот. После того, как дело с завещанием будет улажено и пройдет несколько недель, мы сможем пожениться. Пол, не раньше, чем через год, подумай о памяти бедного отца. Я действительно думаю об этом, моя дорогая, и мне кажется, что я говорю то, что сказал бы сам твой отец. Обстоятельства дела странные, так как ты осталась с большой суммой денег и без опекуна. Ты знаешь, что я люблю тебя ради тебя самой и возьму тебя в жены без гроша в кармане. Но если мы не поженимся в ближайшее время, и ты не дашь мне права мужа, Тебя будут донимать люди, желающие жениться на тебе». Пол подумал о Грексоне Хейе, высказывая это последнее замечание. «Но я не стану их слушать», — воскликнула Сильвия, покраснев. «А Дебби быстро выгонит их прочь. Я люблю тебя, дорогой, милый». «Тогда выходи за меня замуж в следующем месяце», — быстро ответил Пол. «Ты не можешь оставаться здесь, в этом мрачном доме» и тебе будет неловко гулять с Деборой, какой бы верной она ни была. «Нет, дорогая, давай поженимся, а потом поедем за границу на год или два, пока все это печальное дело не забудется. Я надеюсь, к тому времени помириться с отцом, и мы сможем посетить Уоргроув. Сильвия задумалась. Она видела, что Пол прав, так как ее положение действительно было очень трудным. Девушка не знала ни одной дамы, которая могла бы сопровождать ее, и у нее не было родственника, который мог бы взять на себя эту роль. Конечно, дебора могла быть компаньонкой, но она не была леди, а Пэш мог быть опекуном, но он не был родственником девушки. Пол же, как ее муж, смог бы защитить ее и позаботиться о ее собственности, чего по мнению Сильвии она не могла сделать сама. Эти мысли заставили ее согласиться на скорый брак. «Не думаю, что отец стал бы возражать», — пробормотала она. «Я совершенно уверен, что мы действуем так, как ему хотелось бы», — решительно заявил Бикат я так благодарен тебе Сильвия, что встретил тебя и полюбил еще до того как ты стала богатой наследницей никто не может сказать что я женюсь на тебе из за чего то кроме твоего собственного милого я я вдвойне рад что женюсь на тебе и избавлю тебя от всех неприятностей, которые могли бы произойти если бы ты не была помолвлена со мной я знаю пол я так молода и неопытна ты ангел сказал молодой человек, обнимая любимую. «Но есть одна вещь, которую мы должны сделать». Его голос стал серьезнее. «Мы должны увидеть Пэша и предложить награду за обнаружение человека, убившего твоего отца». «Но мистер Пэш сказал, не будить спящих собак», возразила Сильвия. «Я знаю, что он так сказал, но из естественной родственной привязанности». «Как бы мало не любил тебя твой бедный отец, мы должны разбудить именно эту собаку. Предлагаю награду в 500 фунтов». «Кому?» — спросила Сильвия, полностью соглашаясь с женихом. «Всем, кто сможет найти убийцу. Сам я думаю, что человеком, который получит эти деньги, будет Херт. Помимо любой награды, он должен действовать от имени казначейства. И кроме того, он очень хочет раскрыть эту тайну. «Предоставь это мне, Сильвия. Мы предложим награду за поимку убийцы». «Арона Нормана», — быстро сказала девушка. «Нет», — серьезно ответил ее возлюбленный. Лемеля Крила».